Книга шестая, глава первая. О том, что предприняли Жильблас и его спутники после того, как покинули графа Полана, а также о важном предприятии, задуманном Амбросио, и о том, как оно было осуществлено. Проведя добрую половину ночи в благодарственных излияниях по нашему адресу, и в заверениях, что мы можем рассчитывать на его признательность, граф Полан позвал хозяина, чтобы посоветоваться с ним о том, как безопаснее всего проехать в Туриз, куда он намеревался держать путь. Мы предоставили этому сеньору принимать необходимые меры, а сами покинули постоялый двор и пошли по дороге, которую Ламели заблагорассудилась выбрать. Спустя два часа рассвет застал нас под компилью. Мы немедленно свернули в горы, расположенные между этим местечком и Рекеной. Там мы провели весь день, отдыхая и подсчитывая свои финансы, которые значительно увеличились благодаря деньгам, найденным в карманах разбойников и составлявшим свыше трехсот пистолей разной монеты.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 но он вернулся не так скоро. Прошло больше половины дня, и ночь уже готовилась осенить деревья своими черными крылами. Когда мы снова увидали своего поставщика, запоздание которого уже начинало нас тревожить. Количество вещей, которыми он был нагружен, превысило наши ожидания. Помимо бурдюка,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 Затем один из тех письменных приборов, которые состоят из двух частей, чернильницы и пенала, скрепленных шнурком. И, наконец, пачку прекрасной белой бумаги, замок, большую печать и зеленый воск. После того, как он показал нам все свои покупки, дон Рафаэль сказал ему шутливым тоном. — Да, сеньор Амбросио. «Надо сказать, что вы обзавелись весьма ценными предметами. Но разрешите узнать, какое употребление намереваетесь вы сделать из всего этого». «Самое наилучшее», — возразил Ламелла. «Все эти вещи обошлись мне не более десяти дублонов, а я уверен, что они принесут нам свыше пятисот. Можете на это рассчитывать». Не такой я человек, чтобы отягчать себя бесполезным тряпьем. И дабы доказать, что я купил все это не как дурак, поведаю вам свой план. Это такой план, что он бесспорно может быть признан одним из самых гениальных, когда-либо задуманных умом человеческим. Судите о нем сами. Я уверен, что ознакомившись с ним, вы придете в восторг. «Слушайте же!» «Запавшись хлебом, — продолжал он, — зашел я в кухмистерскую где приказал насадить на вертел полдюжины куропаток, столько же цыплят и молодых кроликов. Пока все это жарилось, явился туда сильно раздраженный и разгневанный человек, который во всеуслышание жаловался, на обращение с ним какого-то купца, и сказал кухмистеру «Клянусь святым Яковом, Самуэль Симон самый нелепый из хельфских торговцев. Он только что оскорбил меня в своей лавке при всем честном народе. Скупердяга не пожелал отпустить мне в долг шесть локтей сукна. А между тем я платежеспособный ремесленник» и за мной не пропадет. Полюбуйтесь на этакую скотину. Он охотно продает в долг знатным господам и предпочитает рисковать с барами, нежели без всякой опаски оказать одолжение честному мещанину. Чистое безумие! Проклятый же Дюга! Дай ему Бог как следует попасться! Мои пожелания когда-нибудь сбудутся, Найдется немало купцов, которые мне посочувствуют. Услыхав такие слова, к которым мастеровой добавил еще многое другое, я надумал отомстить за него и сыграть штуку с Самуэлем Симоном. Друг мой, сказал я человеку, жаловавшемуся на купца. Скажите мне, какой характер у лица о котором вы говорите. — Самый отвратительный, — отвечал он запальчиво, — я почитаю его за отъявленного ростовщика, хотя он прикидывается благородным человеком. Он еврей, принявший католичество. Но в глубине души этот Симон не меньше жив, чем сам Пилат, так как передают, что он крестится только по расчету. Я внимательно прислушался к речам ремесленника. И, выйдя из кухмистерской, не приминул осведомиться о жилище Самуэля Симона. Один прохожий сообщает, где он живет, другой показывает саму лавку. окидывая взглядом помещение, присматриваюсь ко всему, и тут фантазия, покорная моим велениям, изобретает проделку, которую я обмозговал, и нахожу достойные лакеи сеньора Жильбласа. Я отправляюсь к витошнику и покупаю у него принесенную мною одежду. Одну для роли инквизитора, другую, чтобы изобразить повыдчика, а третью для Аль-Гбасила. Вот, господа, чем я был занят, и отчего несколько запоздал с возвращением. «Любезный Амбросио!» прервал его тут дон Рафаэль вне себя от восторга. «Какая дивная идея! Какой чудесный план! Завидую твоей изобретательности и готов отдать лучший из кунштюков моей жизни за столь удачную выдумку!» «Оламела!» добавил он. Вижу отсюда все богатство твоей затеи, а о выполнении ее можешь не беспокоиться. Тебе нужны в подмогу два добрых актера, а не на лицо. Ты с виду похож на Ханжу и отлично разыграешь Инквизитора. Я буду изображать Повытчика, а сеньор Жельблас, если захочет, исполнит роль Альгбасила. Таким образом персонажи распределены. Завтра мы сыграем пьесу, и я отвечаю за удачу. Разве только случится какая-нибудь из тех помех, которые расстраивают самые искусные замыслы. Я пока лишь очень смутно представлял себе проект, приводивший в такой восторг Дона Рафаэля. Но за ужином меня посвятили во все подробности. Трюк действительно, показался мне гениальным. Истребив часть дичи и обильно пустив кровь нашему бурдюку, мы растянулись на траве и в скором времени заснули. Но сон наш длился недолго, ибо час спустя беспощадный Амбросио разбудил нас. «Вставайте, вставайте!» — закричал он нам на рассвете.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 Мы с Доном Рафаэлем также перерядились и действительно выглядели как альгвасил и повыдчик. Переодевание отняло у нас много времени, и было уже больше двух часов пополудни, когда мы выбрались из лесу, чтобы отправиться в Хельву. Впрочем, нам некуда было торопиться, так как комедия должна была начаться лишь с наступлением ночи,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 Могу вас заверить, что язык у него здорово привешен. Он будет болтать сколько вам угодно, выложит всю подноготную про своего хозяина и, клянусь честью, задаст немалую работу сеньору-повыдчику. — Мне нравится, ваша откровенность, — сказал тогда Амбросио. Указывая мне лицо, знакомое с нравами Симона,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 И привел нам сидельца этот молодой человек действительно был величайшим болтуном но такой нам и требовался приветствую вас дитя мо сказал ему Ламела. — вы видите в моем лице официала назначенного святой инквизиции для того чтобы собрать показания против самуэля симона обвиняемого удаизме вы живете у него и следовательно являетесь свидетелем большинства его поступков полагаю что вы и без моего предупреждения сочтете себя обязанным сообщить нам все имеющиеся у вас о нем сведения и мне незачем приказывать вам это именем святой инквизиции Сеньор лиценциат отвечал приказчик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 по еврейскому обряду. — Дело у нас, слава богу, идет на лад, и мне кажется, что мы уже собрали важные показания. — Но скажите мне еще, дружок, — продолжал Ламелла, — не приходилось ли вам видеть, чтобы ваш хозяин ласкал маленьких детей? — Тысячу раз, — отвечал Гаспар,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 Мы отправились к дому Самуэля Симона и постучались в двери. Он сам отворил нам. Увидав три таких фигуры, как наши, он удивился, но его изумление еще возросло, когда Ламелло в качестве представителя власти сказал ему повелительно. «Господин Самуэль, приказываю вам именем Святой Инквизиции...» официалом, коей я имею честь состоять, выдать мне ключи от вашего кабинета. Я желаю взглянуть, не найдется ли там каких-либо улик, подтверждающих поступившее на вас донесение. Купец, ошеломленный этой речью, отпрянул на два шага назад, точно кто-либо угостил его тумаком в живот.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 и не мешайте мне выполнить свои обязанности. Самуэль повиновался этому приказу так же безропотно, как и первому. Он остался в своей лавке, а мы втроем вошли в кабинет и, не теряя времени, принялись за поиски денег. Найти их было нетрудно. Они хранились в незапертом сундуке и в таком количестве, что мы не могли всего унести.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 которые, однако, Амбросио и Дон Рафаэль ухитрились сделать совершенно незаметной. Увидав такое искусство, я пришел к заключению, что нет ничего важнее, как набить руку в своем ремесле. Поживившись столь основательным образом, мы вышли из кабинета. По причине, которую читатель легко разгадает,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 Я вернусь сюда завтра в то же время, чтобы снять ее и принести вам распоряжение властей. После этой речи он приказал открыть входную дверь, в которую мы весело вышли один за другим. Пройдя пятьдесят шагов, мы пустились улепетывать с такой быстротой и легкостью, что, несмотря на свою ношу, еле касались земли. Вскоре мы очутились за городом и, сев на коней, поскакали по направлению к Сегорбе, вознося хваление Богу Меркурию за столь счастливый исход.